Он уничтожается, и тем больше, чем большему неудовольствию он подвергается. Поэтому по теориям 20-й тот, кто воображает, что предмет его ненависти подвергается неудовольствию, будет наоборот чувствовать удовольствие. И тем больше и чем большему неудовольствию подвергся по его воображению ненавистный предмет. Это первое.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 мы будем любить его. Доказательство. Эта теорема доказывается точно так же, как теорема 22, которую и смотри. Схоле эти и другие подобные аффекты ненависти относятся к зависти, которая поэтому есть ни что иное, как сама ненависть, поскольку она рассматривается располагающей человека таким образом,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 И наоборот, отрицать всё то, что по нашему воображению причиняет ему удовольствие. Доказательство. Эта теорема вытекает из теоремы 23, точно так же, как и предыдущая из теоремы 21. Схолия. Отсюда мы видим, что легко может случиться, что человек будет ставить себя и любимый предмет выше, чем следует.